2. Окончательно проснувшись незадолго до рассвета, он погрузился в какие-то беспорядочные, не то чтобы мрачные, но просто невеселые мысли. Вспомнил Сафика и Малька, первых встреченных в зоне людей. Оба мертвы, Паля тоже. А еще Червь и Дурень, Лопата и Принц, Клара. Не в добрый час он пожаловал в их дом. Потом Ворон и его люди. С Доком все было хорошо, но жив ли он теперь? Может быть, клоун стал его врагом после того, как понял, что новенькому доверять нельзя было даже в такой мелочи, как странная ходка с Варгом. Варг тоже мертв. И Шульц, и Мессер. Вообще проще сосчитать выживших после знакомства со Шрамом. Хорс, Факер и Капюшон... Начал мысленно перебирать он. Не факт, что живо, конечно, так же, как и док. Клоун, ну, он не считается. Я не видел его лица. Может быть, эти смешные игры с гримом не такие уж дурацкие. Может быть, есть люди, которые в самом деле чувствуют зону. А я теперь ее часть. Я привет от нее для кого-то. Да, еще лысый. Но лысый бомж, его и живым-то назвать трудно. В любом случае, ему осталось недолго. норис Вот про кого я ничего не знаю. Ты не спишь, Кварк? Нет. Хозяин логова тоже лежал без сна, тут же открыл глаза. Что случилось? Ничего. Ты много знаешь об искателях? Искатель, группировка, не совсем обычная. Они пришли все вместе, как научники. Держится особняком, но в целом не агрессивные, хотя и противные. Ищут. Что? Не знаю. Вот пьедестал держится на идее, что вся зона — порождение инопланетного эволюционного модуля. Явная глупость, ведь первая катастрофа случилась задолго до второй. Но и это не отменяет существование пьедестала, его силы. Такова реальность зоны. Тут любая глупость имеет шанс на реализацию. Или честь. Я думал сперва, что их прислали из России, сформировали там команду и забросили. Нет. Уже здесь люди свихнулись и начали свою войну. Так же и искатели. Наверное, была у них какая-то цель, но зона берет свое. Цель могла сильно измениться за те полгода, что эти ребята здесь. Шрам. «Я видел недавно, как четверо искателей прошли в сторону моста. Ты их встретил?» «С ними была девушка?» — вместо ответа спросил Шрам. Кварк свернул себе самокрутку и бросил трепицу с табаком и бумагой товарищу. «Две девушки, насколько я смог рассмотреть. Они ведь в шлемах с забралами. А когда за спиной рюкзак, а на плечах оружие, многого не углядишь». Тем более я смотрел сверху. Почему не позвал их? Искатели. Сморщился Кварк. Не люблю я их. Они все еще считают себя частью мира, а не зоны. Общаться как-то неприятно. Мы для них зверушки, понимаешь? Понимаю. Кивнул Шрам, вспомнив манеры Норрис. И все же, что они могут искать? Не говорят, манерничают. «Выясним со временем, кто доживет. Что угодно могут искать. Исполнитель желаний, например». «Есть такой?» «Не знаю. Многие верят, что есть. Когда я последний раз был в «Сталкере», в этом баре мне показали двоих ребят. Только ты не смейся. Мне показали двоих ребят из Массада. Свеженькие такие. Крепкие профессионалы снаружи, с большой земли». «Их уже давно вычислили, а они, знай, заливают. Ученые, собираемся исследовать организмы мутантов, генетики, их умать. Кварк захохотал, хотя шрам никакого повода для смеха пока не видел. «Они не понимали, что всем плевать, на кого ты работал там. Важно, что ты будешь делать здесь, в зоне. Они искали группу арабов, всех воспрашивали». И при чем тут исполнитель желаний? Как причем? Это же был старый уже анекдот. Явилась команда арабов к нам, и давай искать исполнитель желаний. Веселые ребята. Как только появится время поговорить, тут же рассказывают, что у них за желание. Чтобы, значит, одной страны будто и не было. Но мы посмеялись. Прошел месяц. Арабы куда-то сгинули. И тут на тебе... Массад киллеров прислал, на всякий случай. Ведь узнали откуда-то. Промаялись эти киллеры с неделю, выслушали за денежки все слухи. А что нам скрывать? Ну и все, ушли по следам. Значит, исполнитель желаний может существовать? Шрам подумал, что ведь это тоже выход из зоны. И как золотая рыбка выглядит, по слухам, понятия не имею. Не говорили о таком, темнят только. Существовать может все. В зоне странного нет. Одного из тех массадовцев я позже встретил, после выплеска. Выжженный весь. Себя не помнит. Но, насколько я понимаю, арабы до да исполнителя желаний тоже не добрались. Или его нет вовсе, что скорее всего. — А есть? — Группировка? — не понял Кварк. — Конечно. Нет, та штука, которую они охраняют, модуль этот инопланетный. Пьедестал, похоже, существует. Почти наверняка существует. Но какой он, имеет ли отношение к исполнителю желаний, откуда взялся, этого я не знаю. А кто скажет, что знает точно, соврет. Не возвращаются оттуда. Или умирают, или остаются». — Может быть, пьедестал — это и есть исполнитель желаний. — Зачем же ты шел к ЧАЭС? — Ты уже спрашивал, — скривился Кварк. — Я ведь просил, не надо об этом. Дело прошлое. Некоторое время оба молча пускали дым в пролом крыши, ожидая, пока рассветет. — Но научники ведь должны что-то знать, — вспомнил Шрам. — У них государственная поддержка, вертолеты, базы. У них про такие вещи не спросишь, это раз. По мелочи, как тварь новые убители, есть ли приборы новые, детекторы, тут они помогут. А вот про ЧС ничего не говорят. И потом, если они знают, что происходит, то почему не прекратят все это безобразие? Это два. Наконец, научники тоже часть зоны. Кто бы за кордоном не воображал, что он ими командует. Вообще же с ними особо не поговоришь. Стволов у них много. Такие, как клоун, наверное, могут поговорить. Крупные барыги, я имею в виду. Как знать. Да клоуны не из самых крупных. Настоящие поставщики сидят за кордоном. Научники, конечно, получают ресурсы от них. А клоуну, если обращаются, то только для оперативных нужд. Кварк сел, потянулся и аккуратно отвязал проволочку от скобы дробовика. У меня осталось всего пара десятков патронов. Как поступишь? — Бери дробовик, — решился шрам и пихнул по полу под сумок с патронами. — Кладбище обойти можно? — Не знаю. Но до кладбища я доведу быстро с детектором-то. Зачем обходить? — Второй раз меня на такой Микини не возьмешь, стрелянный воробей. Кварк тяжело вздохнул. — Извини, что хожу с трудом, но дробовик... В одной руке удержу. За кладбищем находится госпиталь, большая территория. Там сразу после второй катастрофы была военная база. Довольно долго вояки пытались за нее уцепиться. Держали гарнизон, снабжали. но ну, потом, конечно, ушли. Почему? Потери большие. Зона вокруг просто бурлила. А уж после выплесков им приходилось снова отбивать всю территорию. Научникам там тоже было неуютно. В общем, базу эвакуировали, но многое осталось. Если ты ищешь артефакты, то там их много. Зачем они тебе? Шрам. Чем-то же надо жить. Продам. Он встал, выглянул в окошко. В утренних сумерках уже можно было различить силуэты крысиных волков, куда-то семенящих по другой стороне улицы. Зона никогда не спала но все же день был куда спокойнее ночи. «Ты выстрелы ночью слышал?» — спросил Кварк. «Конечно. Это у клоуна за рекой. Хорошая была пальба». «Да вроде ничего особенного», — нахмурился Шрам. «Так, раскатами. Я и внимания не обратил. Каждую ночь где-то стреляют. Просто ты не умеешь слушать отсюда, сверху. Я, не вставая, могу направление определить. Наловчился. Стреляли именно у клоуна. Несколько раз стихало, а потом опять. Кто-то к нему пожаловал, полагаю. Ты правильно решил? Сейчас к мосту соваться не стоит, а сталкер там совсем рядом. Значит, подождет немного бар. Они сели завтракать. Все те же крысиные бифштексы и прокипяченная болотная вода. Кому то хочешь продавать артефакты? Поинтересовался кварк. «Ну, не знаю. Пожал плечами шрам. Подскажешь кого-нибудь?» «Да все купят. Дело в цене. Но только охота за этим добром — дело небезопасное. Прежде всего потому, что группировки не любят конкурентов. Кто? Все, кто занят этим бизнесом». Кварк проглотил еще кусок и начал перечислять. «Научники, конечно. Воля. Немного честь». Ребята-клоуна, мелкие банды сталкеров, которые вокруг бара сталкер пасутся. Пьедестал, между прочим. Эти охотников за артефактами отстреливают, как вредный элемент. Да все тебя будут отстреливать, понимаешь? Он улыбнулся и развел руками. Ну а как иначе? Вот как первый раз столкнешь кому-нибудь вещички, так и станешь мишенью. Наткнешься на научников... Эти бандиты тут же потребуют показать рюкзак. Если там артефакт, они его заберут, а тебе без разговоров пулю в башку или что-нибудь похуже. Фактов нет, но слухи разные про научное обращение с людьми. Что ты имеешь в виду? Ну, кто-то же ставил эксперименты над заключенными. Откуда-то взялись гоблины. Кто сказал, что такими исследованиями больше не занимаются? Слухами зона полнится. Слухи слухами, а верить кому? Спросил Шрам, поднимаясь. Пора идти. Выйдя на крышу, они сразу увидели высокий столб дыма. Вечером Шрама не посмотрел в ту сторону. А ведь вон речка, вон она, за ней лес. А еще дальше как раз база клоуна. Оттуда и дым. «Ты оказался прав. Вертолеты не прилетят на такой сигнал?» «Кто их знает?» — поежился Кварк. «Идем от греха. Нам в другую сторону. Слышишь, опять пальба. Наверное, пьедестал?» — предположил Шрам. «Нет, нет. Их Камазы вчера уехали, а за мостом, если не предвидится крупная сделка, приглядывает клоун. Пьедестал незамеченным бы не прошел. Кто-то другой...» Вот появление искателей меня насторожило еще тогда. Хотя какая разница? Спустившись вниз, они снова оказались в темноте. Дом загораживал, пока еще едва выглянувшее из-за горизонта солнца. Кто-то, явно двуногий, брел неподалеку, громко шаркая подошвами и постановая. Невидимый зомби удалялся в сторону моста. Я бы первым пошел, но неудобно мне. С одной ногой, с одной рукой, извиняющимся тоном, произнес Кварк. У меня детектор, я и впереди, успокоил его шрам. Только командуй, распомнишь дорогу. Идем до конца улицы, там переезд через железную дорогу. Мы пойдем вдоль рельсов, мимо бараков. Что за бараки? Увидишь. Кто-то их построил уже после второй катастрофы, а кто неизвестно. Время от времени щелкал детектор, но лабиринт аномалий, похоже, становился просторней. И как он тут один полз, — пожалел шрам напарника с болтом на веревочке. Неудивительно, что остановился. До моста в таком состоянии не добраться. Вскоре пришлось протискиваться мимо сразу трех выстроившихся в ряд гравитационных плешей вдоль покосившегося железобетонного забора. Именно тут произошла первая атака. Кварку пришлось отстреливаться от взбесившегося, видимо, крысоволка. А Шрам срезал двух одновременно напавших зомби, один из которых еще имел оружие. «Ты что замер?» — спросил Кварк партнера, который не двигался дальше. «Опасаюсь деструктора. Они умеют управлять зомби, натравливать их. Ты знал?» Нет. Дрогнувшим голосом признался кварк. «Буду знать». «Информации надо делиться», — подмигнул ему шрам. «Перевесь свой узи на шею, как бы не пригодился». Начинался новый день.